ФИЛИОКВИ. УЧЕНИЕ ОБ ИСХОЖДЕНИИ СВЯТОГО ДУХА Известно, что в христианском вероучении принята система основополагающих догматов, называемая символом веры. Один из его пунктов утверждает, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Однако это учение о ФИЛИОКВИ и от Сына, то есть учение об исхождении Святого Духа и от Сына Божьего, Внесено в символ веры католической церкви только в 589 году на соборе в Толедо. И сделано это было для того, чтобы подчеркнуть, что сын не меньше отца, и Дух Святой исходит от сына так же, как и от отца. Ранее же считалось, что Дух Святой исходит лишь от отца, и именно это утверждение стало началом догматического развития западного христианства. А добавление Филиокве к восьмому параграфу символа веры было сделано по той причине, что источником Духа Святого является взаимная любовь между Отцом и Сыном. Причем в Западной Церкви учение о Филиокве было принято лишь в IX веке по требованию короля франков Карла Великого и вопреки мнению папы Льва III. Окончательно же ввел этот догмат в символ веры только папа Бенедикт VIII, в 1013 году. После этого Филиокве распространилась по всему Западу и была признана греками и латинянами на Втором Леонском соборе в 1274 году и Флорентийском в 1439 году. Однако римские первосвященники принимали этот догмат неохотно. В восточных же церквях дополнение и сына встретило абсолютное несогласие и споры. В адрес Запада стали звучать обвинения в искажении сущности вероучения. Католические же богословы, в свою очередь, утверждают, что так как в Священном Писании слова «только от Отца» отсутствуют, это и делает возможным исхождение Святого Духа и от Сына. Также они приводят в качестве аргумента для своей позиции слова Иисуса Христа «Он, Святой Дух, от моего возьмет» а также в двух местах у апостола Павла — Дух Христов и Дух Сына. А впервые полное и категорическое неприятие догмата о филиокве Константинопольская церковь зафиксировала в послании патриарха Фотия папе Николаю I Великому в 867 году. И лишь в XI веке филиокве стало поводом для полного разделения церквей, вместе со спорами между Римом и Константинополем об пресных, то есть пресных лепешках для причищения, и безбрачей духовенства. Впрочем, для разделения церкви существовали и более серьезные исторические и политические причины. Кстати, и по настоящее время учение о филиокве является наиболее важным, догматическим расхождением между двумя конфессиями, а также главной преградой для сближения православной, и католической церквей. Хотя после раскола и делались неоднократные попытки восстановить единство Рима и Константинополя. Например, вопрос о филиокве подвергся особому рассмотрению на IV лютеранском соборе в 1215 году, втором леонском в 1274 году и на флорентийском в 1439 году. И тем не менее, точек соприкосновения по этому догмату Найдено не было.